Глава 12. У Аги и Мэтты Ханзен был чудесный домик в окрестностях Аалборга. Этот дом был словно сорт для маленькой детки, так у них не было своих детей. Ханзены были значительно старше Клементов. Аги начинал уже сидеть, а Мэтта была далеко не такой красивой, как Мирьям. Но все равно Карен чувствовала себя у них хорошо и уютно с той самой минуты, как они понесли ее полусонную в свою машину. Поездка в Данию представлялась ей злым кошмаром. Она помнила только душераздирающий плач детей вокруг себя. Всё остальное утопало в мраке: как они встали в ряд, как им прикрепили какие-то бумажки на грудь, чужие лица, чужой язык, затем залы ожидания, автобусы, новые бумажки. Наконец её повели одну в какую-то комнату, где с нетерпением ждали Агге и Мета Хансен. Агге опустился на колени, подняла её и понесла к машине, а Мета держала её всю дорогу до альберга на коленях, поглаживала её и ласково что-то говорила, и Карен поняла, что теперь она в безопасности. А Гай и Мета выжидательно остановились у дверей заранее приготовленной комнаты, куда Карен только что вошла на цепочках. В комнате было множество кукол, игрушек, книг, платьев и вообще всего, о чём только может мечтать маленькая девочка. Вдруг Карен увидела на кровати маленькую лохматую собачку. Она опустилась на колени, приласкала её, и собачка лизнула её в лицо. Она почувствовала её мокрую мордочку у себя на щеке. Она обернулась и улыбнулась Ханзену. Те улыбнулись тоже. Первые несколько дней без папы и мамы были ужасными. Она сама удивлялась, как сильно она скучала по своему брату Гансу. Она едва дотрагивалась до пищи и больше сидела молча в своей комнате с собачкой, которую она назвала тоже Максимилианом. Мэтта Ханзен понимала. Ночью она ложилась с ней рядом, держала ее за ручку и гладила ее, пока девочка не переставала всхлипывать и не засыпала. Всю последовавшую за тем неделю не прекращался поток гостей. Они приносили подарки, устраивали целую возню вокруг Карена, разговаривали с ней на языке, которого она еще не научилась понимать. Ханзены ужасно гордились, и Карен делала всё, что было в её силах, чтобы угодить всем. Ещё через несколько дней она впервые осмелилась выйти на улицу. Карен очень привязалась к Хаги Ханзену. Он курил такую же трубку, как и её папа, и любил прогулки. Альборг был интересный город. Там тоже была река, как и в Кёльне, только называлась она Лимф-Йорден. Господин Ханзен Был юрист по профессии и очень важное лицо. Казалось, все в городе знают его. Конечно, не такое важное, как ее отец, но таких вообще мало. «Ну, Карен, ты прожила у нас уже почти три недели», — сказал однажды вечером Ааге. «Нам хотелось бы поговорить с тобой об одном очень важном деле». Он сложил руки за спиной, заходил по комнате назад и вперед и говорил с ней так просто, что она все поняла. Он рассказал ей, что в Германии происходит много нехороших вещей, и её папа и мама думают, что было бы лучше, если бы она осталась некоторое время у них в Вальборге. "Он понимает", сказала Агге Хансен, "что она никогда, что они никогда не смогут заменить ей папу и маму, но так как Бог не дал им детей, то они будут очень рады держать её у себя, и они бы очень хотели, чтобы и она была счастлива тоже". Да, Карн поняла, всё очень хорошо. Она сказала Аге с Мэттой, что она с удовольствием останется пока у них. И вот еще что, дорогая, уж раз мы одолжили тебя у твоих родителей на некоторое время, и так как мы очень тебя любим, то не согласна ли ты одолжить у нас наше имя? Карен задумалась. Ей показалось, что Аге сказал ей не все. Его вопрос звучал так неестественно, по-взрослому, точно так, как разговаривали папа с мамой за закрытыми дверьми. Все же она кивнула и сказала, что она и на это согласна. Ну вот и прекрасно. Значит, ты теперь Карен Ханзен, хорошо? Они взяли ее за руки, как всегда, повели ее в ее комнату и включили настольную лампу. Аги еще поиграл с ней немножко, пощекотал ее. Максимилиан тоже вскочил на кровать, она смеялась, да колик в животе. Затем она полезла под одеяло и помолилась. Благослови Господи маму и папу и Ганса. И мои вонов братиков и всех моих дядей и тёток, двоюродных братьев и сестёр. Благослови, Господи, Ханзенов, они такие хорошие. И благослови обоих Максимилианов. Я сейчас посижу с тобой ещё, сказала Мэтта. Спасибо. Но сидеть всё равно не нужно, Максимилиан посидит. Тогда спокойной ночи, дорогая. Агги. Да. Дочаня тоже не любит Еврий. Дорогой доктор и дорогая госпожа Клемент, неужели прошло уже шесть недель с тех пор, как Карен у нас? Какой это исключительный ребенок. Ее учитель говорит, что она и в школе занимается прекрасно. Просто поразительно, с какой легкостью она усваивает датски. Я думаю, это потому, что она проводит много времени со сверстниками, и у нее уже целая куча подруг. Зубной врач посоветовал нам удалить у нее зуб, чтобы легче вырос новый. Пустяковое дело. Мы хотим, чтобы они она брала уроки музыки. Мы ещё напишем вам об этом обстоятельнее. Каждый вечер в своих молитвах к письму была приложена записка также и от Карен, написанная печатными буквами. Дорогие мама, папа, Ганс, Максимилиан и мой новый братик. У меня нет слов, чтобы сказать вам, как я соскучилась по всем. Зимой Лимфьорден покрывается льдом, и можно кататься на коньках. Можно делать баб, устроить снежные дворцы, кататься на санках, а потом сидеть вечером у камина, пока Агин натрёт тебя до красна замёрзшие ноги. Но зима прошла, Гимфьорд опять оттаял, всё зазеленело и расцвело, настало лето, они все поехали в Блохудск к морю, и однажды она покаталась, и однажды они покатались все на парусные лодки, забравшись чуть ли не на сотню миль в море. Жизнь у Ханзенов была разнообразная и полная событий, у нее был кружок наилучших подруг, и ей нравилось ходить с Мэттой на рыбный базар, где так хорошо пахло, или стоять рядом на кухне и учиться печь пироги. Мэтта была мастерицей на все руки, она и шить умела, и уроки помогала готовить, и с такой любовью ходила за нею, когда она схватывала, бывало, гриб или ангину. Агив всегда улыбается и всегда готов взять её на руки, он почти такой же добрый и умный, как папа. Аги мог быть и ужасно строгим, когда обстоятельства этого требовали. Однажды Агив попросил меня у к себе в кабинет, когда у Карен был как раз урок танцев. Он был бледный и взволнованный. Мне только что сообщили из Красного Креста, сказал он мне, они все исчезли бесследно, вся семья. Я всё перепробовал. Ничего нельзя узнать, что там делается. Ты думаешь, Шаги, что тут дом этих всех отправили в концлагерь, если не ещё хуже. О, господи. Они так и не смогли заставить себя сказать Карен, что вся её родня исчезла. Карен что-то заподозрила, когда не стало писем из Германии, но она слишком боялась задавать вопросы. Она любила хандзенов и во всём доверяла им. Инстинкт подсказывал ей, что, кули они сами не вспоминают про её семью.